Особенновшая учительница произвела на Марте самое приятное впечатление. И потому она без колебаний, лишь слегка раскаиваясь в том, что не сделала этого раньше, передала семье Браунов приглашение на обед. Они с благодарностью его приняли, и Марти начала думать над меню. Когда Эми Джо услышала новость, она стала просить, умолять, конючить и клянчить то пио тоже пригласили. За большим столом место было предостаточно, но Марти не считала нужным поощрять ее глупость, а потому спокойно, но твердо ответила. В другой раз. Эми Джо очень расстроилась. Несколько дней она даже не заходила к ним в гости, но Марти хорошо изучила свою внучку. Она была импульсивной и раздражительной, но доброй по натуре к конца концов, она остынет и забудет об обиде, и они смогут спокойно обсудить эту ситуацию. Дэвисы встретились с Браунами после службы в церкви. И Кларк предложил отвезти их на ферму. Ах, посетовала миссис Браун. Произошла небольшая неприятность. Джордан, мой младший, надел легкое пальто. Я его предупреждала, но вы же знаете детей, а я не проверила перед выходом из дома. В общем, нам нужно заехать в учительский домик, чтобы взять теплое пальто. Просто скажите, где находится ваша ферма, и я уверена, что мы сами доберемся. Марти согласилась. Найти их дом не так уж сложно, сворачивать никуда не надо. Она уже собиралась что-то ответить, как вдруг Кто-то потянул ее за рукав. Рядом потупившись, стояла Милиса. Бабушка. Кто-то должен поехать с ними, благонравно произнесла она, чтобы показать дорогу. Марти это показалось разумным замечанием. По-моему, это ни к чему, сказала им миссис Браун. Мы не хотим причинять вам беспокойство». Ах, ну какое же беспокойство, правда, бабушка? Нет, ответила Марти, ни в коей мере. Она, не задумываясь, повернулась к Белинде, привыкнув к тому, что дочь выполняет ее просьбы. Белинда прекрасно знала дороги в деревне, поэтому было совершенно естественно послать ее сопровождать Браунов. "Бери пальто и садись с Браунами", сказала она дочери. "Им нужно ненадолго заехать в учительский домик". К удивлению Марти, Белинда заколебалась. "Это на нее совсем не похоже", возражать матери. Марти недоуменно смотрела на нее. "Ну ты берешь пальто", потребовала она. Белинда смотрела на опустившую голову Милису. Марти проследовала за взглядом дочери и поняла, что ее нерешительность как-то связана с подругой. "Просто я подумала," Что, возможно, мне лучше поехать с тобой и папой, осторожно сказала Белинда, чтобы помочь накрыть на стол и все такое, а Милиса поедет с Бравнами. Хорошо, Милиса? Лицо Милисы посветлело. Марти кивнула в знак согласия, она по-прежнему удивлялась странному поведению девочек. Милиса быстро обняла Белинду, а потом аккуратно застегнула пальто, готовясь к поездке вместе с Бравнами. Странные они создания, эти девочки, подумала Марти, покачав головой и потянулась за пальто, которое висело на крючке. "В чем дело?" спросила она у дочери, когда они отошли достаточно далеко, чтобы их никто не услышал. "Да ничего", пожав плечами, ответила Белинда. "Миллисин нравится Джексон, вот и все "А!" только и сказала Марти. Наконец-то до нее дошло. А я думала, что он тебе тоже нравится, ответила она. Мамочка, нравится, но не так сильно, как Милисе, ответила Белинда. Понятно, понятно, заметила Марти. Они вышли из церкви в тот момент, когда Сани Браунов выезжали со двора. Марти не могла не улыбнуться про себя. Должно быть, Милиса чувствует себя слегка разочарованной, подумала она. Дело в том, что Джексон сидел впереди и правил лошадьми. Мать сидела рядом с ним, а Милисе нашлось место сзади, в окружении двух младших мальчиков. Марти была уверена, что все сложилось не совсем так, как мечталось ее внучки. Они приехали домой и не успели еще накрыть на стол, как во дворе залаяли собаки, возвещая прибытие гостей. Кларк вышел, чтобы отвезти лошадей в конюшню, а Марти бросилась к двери, чтобы приветствовать Брауна. Белинда осталась суетиться на кухне. Мириса проводила их в дом. Она внимательно следила за тем, чтобы не забегать вперед миссис Браун, но не слишком беспокоилась о младших мальчиках. Девушка все время украдкой бросала взгляды на Джексона. Он, кажется, принимал это как должное. Джордан заметил во дворе Дэвида, сына клерка, и тут же отклонился в сторону. Мальчики уже подружились в школе и решили, что им не помешает немного поиграть перед обедом. Но вмешалась мать и приказала Джордану идти в дом. Миссис Браун была очень приятной гостьей. Она похвалила дом Марти, заметила, что из кухни доносятся восхитительные запахи, сделала комплимент Белинде, которая постаралась, чтобы стол выглядел празднично, и еще раз поблагодарила Милису за то, что она предложила их проводить. То, что она говорила, было искренне и уместно, и учительнице еще больше понравилось Марти. Хозяйка с помощью Белинды начала накрывать на стол и усаживать гостей. Не задумываясь, она посадила миссис Браун между двумя младшими сыновьями, а Джексона рядом с Кларком, чтобы они могли поговорить о мужских делах. Она предложила Белинде сесть рядом с ним, а Милиси поближе к ней. Но Белинда тут же сказала: "Мама, Пусть лучше Милиса сядет в середине. Мне будет легче бегать в кухню, если я сяду с краю. Милиса быстро села на указанный стул в середине, пока никто его не занял. Когда она садилась, Джексон придержал для нее стул, и она ослепительно ему улыбнулась. Марти только кивнула с глупым видом. Наконец все расселись, и Кларк произнес молитву. Обед удался на славу. все было очень вкусно, а Брауны искусно поддерживали беседу. Даже дети вели себя вежливо и спокойно, несмотря на юный возраст. Маленький Джордан всего два раза, шепотом спросил у матери разрешения пойти поискать Дэвида. Марти задумалась об умершем мистере Брауне. От чего он умер и как давно это произошло? Она глубоко сочувствовала молодой вдове. Должно быть сложно содержать семью, тем более мальчиков, в одиночку. Даже мысль об этом вызвала у нее ужас. Она представить себе не могла, что бы делала без Кларка, когда мальчики повзрослели, не говоря уже о дочерях. "Надеюсь, вы довольны учительским домиком", спросил Кларк все таки он председатель родительского комитета, а значит, должен это знать. Благодарю, он очень замечательный, ответила миссис Браун. Правда, немного тесновато для четверых человек, но в остальном все прекрасно. Есть другие вещи, в которых мы гораздо больше нуждаемся, и пока я не могу избавиться от мысли об этом. Она не стала объяснять, что имеет в виду, но Марти подумала, что поняла. А раньше вы жили в городе? спросила она. Да, мой муж работал в банке в Честере. Марти представила большой кирпичный дом с легкими занавесками на окнах и цветами у аккуратненькой дорожки, ведущей к белой входной двери. "Должно быть, вам нелегко привыкнуть к новому дому", сочувственно произнесла Марти. "Это да, произнесла миссис Браун. "Да, это так. А вы раньше преподавали?" поинтересовался Кларк. "Я работала учительницей, когда переехала в Честер. Там я познакомилась с Карлом, то есть мистером Брауном. Я преподавала два года до того, как мы поженились, и еще заменяла другую учительницу, когда она заболела пневмонией. Но Карл, э, мистер Браун, хотел, чтобы я сидела дома." Когда я родила Джексона, то было счастлива оставить работу. Наверное, я бы никогда не стала вновь учительствовать, если бы не миссис Браун замолчала. И я так обрадовалась, когда услышала о том, что здесь появилась вакансия. Переменила она тему. Это словно ответ на молитву для всех нас. Мы так благодарны за эту возможность. Она повернулась к Ларку, ведь это он нанял ее на работу. Надеюсь, я соответствую вашим требованиям, мистер Дэвис. Если вы хотите задать какие-то вопросы, мы очень довольны вашей работой, быстро заверил ее Кларк. Очень довольны. Но миссис Браун это, кажется, не успокоило, и Кларку пришлось мягко продолжить. Хватит говорить о школе. Сегодня вы не учительница, а я не председатель родительского комитета. Мы соседи, Мы прихожане одной церкви. Давайте забудем о школе и по-соседски поболтаем. Миссис Браун улыбнулась. Прекрасная мысль, просто сказала она, видимо, испытывая большое облегчение. Разговор перешел на другие темы. Трое мальчиков тоже участвовали в разговоре. Кларк умел сделать так, чтобы сидящие за столом гости чувствовали себя как дома. Джордан с загоревшимся от радостного ожидания лицом и Пейн получили разрешение присоединиться к Дэвиду и Дену, которые тащили санки к ближайшему ручью. Марти провела миссис Браун в гостиную и показала ей образцы тканей для одеял. Кларк и Джексон остались наедине. Кларк предложил ему сыграть в шашки, и Джексон с энтузиазмом улыбнулся. Белинда видела, что Милиса торопится быстрее разделаться с тарелками. Она не спрашивала почему. Милиса перестала хихикать и болтать о Джексоне. но Белинда знала, что молодой человек по-прежнему сильно ее интересует. Белинда видела, как она робко ему улыбается и старается оказаться поближе. "По-моему, я нравлюсь Джексону», — доверительно прошептала Миллиса Белинде, когда они были тарелки. Белинда ничего не ответила. Ну ты заметила, как он на меня смотрит?" спросила Миллиса. "Как он на тебя смотрит?" удивилась Белинда. Она не заметила разницы в том, как Джексон смотрит на ее подругу или на кого-либо еще, но не посмела этого сказать. Кажется, ее вопрос слегка разозлил Миллису. Несомненно, она-то надеялась, что Белинда просто скажет да. Ну ведь сразу видно, что я ему нравлюсь, робко закончила Милиса. Возможно, ответила Белинда, не желая попадаться на эту удочку, но не могу сказать, что заметила что-то особенное. Мы так здорово прокатились сегодня вместе, похвасталась Милиса, меняя тему. Белинда с трудом сдержала улыбку. Она видела, как сидели гости, когда въехали к ним во двор. И вдруг ей стало жаль Милису. Джексон очень ей нравится. Белинде он тоже нравится, но она понимала, что относится к нему по-другому. Что ж, она не будет мешать подруге. Белинда ее любит и ни в коем случае не хочет ее обидеть. Миллиса такая великодушная, она делилась с ней книгами, платьями, переживаниями. Было бы чересчур просить ее поделиться первой любовью. Поэтому Белинда прикусила язычок и улыбнулась Милисе, желая ее подбодрить. Когда они поставили в шкаф последнюю тарелку, Миллиса сняла передник, помазала кремом руки и направилась в гостиную. Блин да на кухне, чтобы вытереть со стола и развесить полотенце. Она не видела, что происходит, но могла представить, судя по тому, что доносилась до нее через дверь. Кажется, игра в шашки закончилась в ничью. Кларк выиграл одну партию, Джексон вторую, а вот третья, видимо, зашла в тупик. Ты хорошо играешь, парень. Тепло поздравил гостя Кларк, когда они отодвинули доску и поднялись с кресел. Отец часто меня тренировал, объяснил Джексон. Тебе его не хватает. Да, грустно, но спокойно ответил мальчик. Да, конечно. В разговор вмешалась Милиса. Хочешь посмотреть, как мальчики катаются на санках? спросила она Джексона. Конечно, ответил он. Я принесу тебе пальто, предложила Милиса. Она поспешила в кухню к вешалке и вскоре вернулась уже в верхней одежде. Пальто Джексона она перекинула через руку. Затем она опять прошла по кухне к боковой двери. Белинда всё ещё стояла на кухне. Она не сняла передник и деловито терла большую черную плиту куском газеты. Джекстон остановился рядом с ней. Мы собираемся посмотреть, как мальчики катаются на санках. Хочешь с нами? Белиндова взглянула сначала на Джексона, потом на Милису. Нет. Я еще не закончила, просто сказала она. Идите без меня. Мы можем подождать, предложил Джексон. Времени много. Чего тебе нужно сделать? Давай я помогу. Сказав это, Парень взял обеленду газету и стал энергично тереть железную поверхность. Белинда беспомощно посмотрела на Милису, поверх ее сгорбленной спины. "Нет. Видишь ли, я собиралась..." Белинда подняла крышку плиты и бросила туда использованную бумагу. Затем она достала несколько спичек, чтобы вновь зажечь огонь. Позже они, конечно, будут пить чай или кофе, но пирог уже готов и стоит в кладовке. По правде говоря, делать ей нечего. Она не могла найти отговорку. Белинда улыбнулась Джексону. "Кажется, все готово", четко ответила она. "Тогда снимай передник и надевай пальто", велел Джексон и игриво потянул ее за ленту в косе. Белин отошла к вешалке, как будто для того, чтобы повесить передник. На самом деле, ей хотелось отойти подальше от него. Джексон снял пальто с крючка и подал ей. Она быстро накинула его на плечи, чтобы он больше не помогал ей. Она боялась посмотреть на Белису. Все трое вышли на улицу, залитую солнечным светом, и зажмурились, ослепленные лучами на белейшем снегу. Они услышали доносящиеся от ручья веселый виск малышей и лай собак. Снег скрипел под ногами, мороз сковал воздух, но ветра не было, и потому казалось, что на улице не так уж и холодно. Белинда глубоко дышала, ей нравилась морозная свежесть зимы, особенно когда дома ждет горячая еда и на ней теплое пальто. Она почему-то вспомнила лицо мальчика который потерял руку. Она была уверена в том, что у него нет подходящей одежды, чтобы пережить холодную зиму. Девочка грустно вздохнула. Бедный мальчик, он так нуждается. А ведь она даже не знает, как его зовут. Но ей страшно хотелось ему помочь. Она молилась, как советовали ей родители, но до сих пор Бог не ответил на ее молитвы. Должно быть, Джексон услышал, как она вздыхает. Она почувствовала на себе его взгляд. Что-то случилось? тревожно спросил он. Щеки Белинды залились румянцем. Не умеет же он читать мысли. Нет. Нет, ничего не случилось. Мне нравится зима. Вот и все. — Сейчас так мне тоже. Перебила ее болтушка милица. Видимо, ей не понравилось, что на нее перестали обращать внимание. Сейчас так чисто, так свежо и красиво. Солнце светит ярко, по-моему, даже ярче, чем на западе, щебетала она. Солнце такое, такое, такое сильное. Нет, на западе оно тоже сильное, очень яркое и светит все время, но здесь оно какое-то Другое. Джексон посмотрел на Милису, а затем опять оглянулся на Белинду. А тебе нравится зима, Джексон? спросила Милиса. Да, пожалуй, ответил он, тихо рассмеявшись. Никогда об этом не думал. Но, наверное, лето мне больше по вкусу. Хой и мне тоже, восторженно заметила Милиса. Я так люблю лето, цветы и птиц. На западе много цветов, они растут на холмах. Весной я часто гуляю и собираю огромные охапки, с энтузиазмом рассказывала она. Боюсь, я редко собираю цветы. Опять рассмеялся Джексон. Милиса задорно ему улыбнулась. Ну я так и думала, заметила она. А мужчинам это и не пристало». Джексон слегка покраснел. Видимо, он прекрасно расслышал, что она назвала его мужчиной. Белинда удивилась, почему Милиса так сказала. Например, ее отец часто собирал цветы. Он часто приносил в дом разные букеты. И мама всегда радостно смотрит на него, когда он ей их дарит, раздумывала Белинда. Братья тоже приносили матери цветы, она сама это видела. Что же такого плохого в том, что мужчина собирает цветы, если ему это хочется? Белинда молча размышляла, как вдруг Джексон неожиданно спросил ее. "Тебе тепло? Мне хорошо. Мне очень хорошо", ответила она. Они подошли к ручью и стали смотреть на то, как малыши визжат, скользя и барахтаясь на любимой горке. Джексон улыбнулся. Кажется, им весело. Заметил он. Белинда улыбнулась в ответ. "Точно", заметила она. "Я сама здесь часами пропадала". "Правда?" она кивнула. "А у меня никогда не было санок", признался Джексон. "В городе на них негде кататься". О, так ты не знаешь, как это весело", воскликнула Белинда. "Это так здорово лететь с холма так, чтобы в ушах свистело. Конечно, горка не очень высокая, Но это это так забавно, так может попробуем, предложил Джексон. Белиндут взглянула на своей юбке. Она прекрасно знала, что когда катаешься на санках, невозможно хотя бы раз не перевернуться через сугроб. Пожалуй, у меня одежда неподходящая, со смехом заметила она. Но Джексон настаивал. Мы осторожно. Я буду сидеть впереди. А тебе нужно только крепче за меня держаться. А давай я-то вы покатаюсь, предложила Милиса. Джексон и Белинда разом посмотрели на нее, ее щеки зарделись, а в глазах горел вызов. Я поеду с тобой, я не боюсь, настаивала она. Не ответив, Джексон вновь посмотрел на Белинду. Кажется, он безмолвно спрашивал ее. Не передумала ли она? Отличная идея, быстро согласилась Белинда. Езжай с Милисой, она впервые зимует в наших местах и никогда раньше не каталась на санях с горки. Белинда не добавила, что со стороны Милнды очень глупо думать о таких развлечениях, ведь она надела нарядную юбку. Ой. Ден одолжил им санки. Джексон сел спереди и крепко взялся за веревку, при помощи которой ими можно было управлять. Милиса примостилась позади него и без колебаний обвела его руками. Белинда, наблюдая за ними, засомневалась, не слишком ли сильно Милиса к нему льнет. Но, разумеется, ничего не сказала. Санки со свистом понеслись с горки. Джексон смеялся и кричал. Кажется, он был в восторге от нового развлечения. Он попросил малышей прокатиться еще раз. Они опять катились вниз. Мириса по-прежнему крепко держалась за него, а Джексон издавал радостный вопль, когда санки быстро неслись вниз по холму. "Здорово!" крикнул он Белинце. "Не хочешь попробовать? Смотри, мы даже не упали. Это легко." Белинда только рассмеялась и покачала головой. «Еще раз, Еще один раз, пожалуйста, упрашивала мальчиков Милиса. Следующий раз был не таким легким, как представлял Джексон. На середине пути с холма у санок, кажется, появилось особенное соображение о том, куда следует ехать дальше. Они свернули с укатанной полосы и уткнулись в сугроб. Потом